Глава 24. «Мне нужна горячая вода и спирт!» — крикнула я, даже не глядя, кто рядом. «И антисептик! Найдите флакон, на котором написана карболовая кислота!» Кажется, шестеренки в моем мозгу наконец закрутились. Я вытерла пот со лба и сосредоточилась на работе. Придется вспомнить все, что я знала. «Рейнард!» — тихо сказала я, наклоняясь к нему. «Вы должны потерпеть, это будет больно, но я должна вытащить пулю». Его глаза открылись, взгляд был мутным, но он все же посмотрел на меня. «Делайте, что нужно, я вам доверяю», — прошептал он со слабой улыбкой на губах. Я стеснула зубы, чтобы не расплакаться, и вернулась к работе. Смочив ткань спиртом, очистила рану, стараясь не думать о том, как Рей вздрагивает от боли. Затем аккуратно ввела пинцет в рану. Кроме самой пули нужно было найти и удалить мелкие осколки ткани и кожи. Они тоже могли вызвать заражение. «Терпите», — повторяла я, хотя не была уверена, слышит ли он меня. Лицо Рейнарда покрылось испаренное, дыхание стало еще более прерывистым. Еще немного, молила я. Рейнард зажмурился и с силой сжал челюсти. Его плечо под моими руками ощущалось каменным. Пожалуйста, Рэй, когда ты так сильно сжимаешься, кровь течет сильнее. Как ты меня назвала? Похоже, нам обоим было уже все равно, что в комнате полно людей. Рэй, скажи еще раз: Рэй, Рей, Рэй! Я готова была повторить это сотню раз, если от этого ему могло стать легче. Десяток ударов моего сердца, прежде чем пуля оказалась на металлическом подносе, и я сумела выдохнуть. С улыбкой я перевела взгляд на его лицо, но она тут же сошла с меня. В ушах зазвенело. «Нашатырь! Быстро!» Пока Марта искала, я принялась обрабатывать рану, а после, смочив чистую ткань антисептиком, зажала ее. «Есть нюхательная соль», — подоспела госпожа Нарцисса. Совместными усилиями мы привели Рейнарда в сознание. Теперь он дышал ровно и лежал, прикрыв глаза от усталости. И я с облегчением отметила, что кровотечение остановилось. «Мы не будем зашивать рану», — сказала я твердо, словно от меня кто-то ждал ответа. «Это слишком опасно. Я наложу повязку, но рана должна оставаться открытой, чтобы все лишнее могло выйти наружу». Я посмотрела на Марту, которая стояла рядом с бинтами в руках и заплаканным лицом. «Да, так будет правильно. Одного господина, у которого работала моя сноха, как-то ранили на охоте одного из гостей. Я слышала, что там доктор тоже не зашивал рану сразу». Она словно увидела на моем лице тень растерянности. Я благодарно кивнула ей за поддержку, хотя мы обе понимали, что я и так знала, что делать. «Ему нужно отдохнуть», — сказала я тихо. Госпожа Нарцисса на миг сжала мое плечо. «Принесите еще одеяло, чтобы согреть милорда», — начала командовать она. «И нужно, чтобы в комнату никто не входил. Раст, поставь охрану у дверей и Бенни. Он и ещё несколько ребят уже уехали в сторону деревни. и указал, куда?» — перебил ее работник. Все верно». Нарцисса, похоже, тоже была почти не в себе, но ее деятельная натура не цепенела, как моя, и искала выход. «Тогда проследи, чтобы поместье было в безопасности». «Да, госпожа», — ответил он и вышел. Я слышала, как Бенни отдает команды своим парням. В комнате сразу стало легче дышать. Похоже, все лишние вышли. Я могла лишь смотреть в лицо Рейнарда, держать его запястье, прислушиваясь к пульсу. Второй рукой я все еще прижимала повязку к его ране. На глаза помимо воли накатывали слезы. Нарцисса снова коснулась моего плеча. «Анна?» Позвала она, указав взглядом на мои руки и платье. Я опустила взгляд и поняла, что вся перемазана кровью. На светлой ткани бурые пятна выглядели просто чудовищно. Позже я покачала головой. «Платье принесли вы и переоденетесь здесь, за ширмой», — настойчиво произнесла она. «Юная леди может в любой момент вырваться из-под надзора. Представьте, если она обнаружит вас в таком виде». Люсиль, боги, я совсем не подумала об этом. Кажется, понимание отразилось на моем лице. «Нужно держать повязку». уточнила женщина. Я сняла верхний кусочек ткани и накрыла свежим, и выдохнула, когда он не напитался кровью, как все прошлые. «Давайте перевяжем его, а после я переоденусь», — нарцисса кивнула. «Марта, принеси чистой воды», — приказала она. Нам пришлось снова позвать одного из мужчин, чтобы он помог Рейнарду чуть приподняться. Тот был слишком слаб даже, чтобы говорить, слишком много крови потерял. Но уже то, что он был в сознании, не могло не радовать. «Вот так!» — я заправила края бинта, чтобы не торчали хвостики. Спасибо. Это было первое, что я услышал от него за последние несколько минут. Мутным взором он нашел мое лицо. Берегите силы, лорд Локвуд. Ты серьезно? – спросил он почти с обидой. Я не согласен. Но что? Я недоуменно приложила ладонь к его лбу. Я рый, рый. Я фыркнула. Милорд, еще немного, и я решу, что вы бредите и вам нужна прививка. Он поморщился, видимо, от пульсирующей боли. Так нечестно. «По-моему, справедливо. Берегите силы!» Я склонилась ниже к нему, убрала с алба взмокшие пряди. «Рей-рей!» Он хотел было рассмеяться, но тут же снова тихо рыкнул, подавляя боль. «Госпожа!» — Марта позвала из-за ширмы. «Я послежу!» — Нарцисса снова появилась рядом. «Не позволяйте ему уснуть!» — попросила я. Она кивнула, а я отошла. Так быстро я никогда не отмывалась. А когда вернулась, Рейнард все еще пытался сквозь боль отвечать домоправительнице. «Я позову, если что-то понадобится!» Она кивнула мне, и в этот момент в гостиную постучали. В комнату вошел мужчина. Он явно сильно спешил к нам. «Господин Маверик!» — Нарцисса всплеснула руками и в панике обернулась ко мне. «Локвуд!» — мужчина, казалось, готов был идти напролом. «Господин Маверик!» — воскликнула госпожа Нарцисса снова, поспешно вытирая руки о фартук. Ее лицо выражало смесь облегчения и тревоги. «Я так рада, что вы смогли так быстро приехать!» Мужчина высокий, сухопарый, с густой бородой, с легким недоумением уставился на весь наш натюрморт. Его дорожный плащ был покрыт пылью, а в руках мужчина держал кожаный саквояж. Взгляд его серых глаз сразу же нашел Рейнарда, лежащего на диване, и стал цепким, профессиональным. Он скинул плащ на кресло и прошел ближе. «Здесь, милорд», — ответила я, сама не зная, почему решила вдруг выйти вперед. «Возможно, это была усталость, а может, желание убедиться, что я сделала все правильно?» «Кто обрабатывал рану?» Маверик уже опустился на колени рядом с Рейнардом, проверяя пульсы, осматривая перевязку на плече. «Я», — ответила я тихо, но твёрдо. Его рука замерла на мгновение, и он поднял взгляд на меня. В серых глазах мелькнуло удивление, но он ничего не сказал. Вместо этого достал из сумки флакон с прозрачной жидкостью и хлюпнул себе на руки. «Антисептик?» Осторожно развязал бинты, открывая рану. «Ну вот, а мы только что как следует ее завязали». «Карболовая кислота?» — пробормотал он, обнюхивая ткань. «И спирт. Промывка выполнена тщательно, рана очищена. Осколков не видно. Внутри...» Он вдруг уставился на меня. «Чисто?» — отозвалась мигом, словно на экзамене. Он кивнул, явно одобряя сделанное и продолжил осмотр, аккуратно прощупывая ткани вокруг раны. «Вы не зашивали?» — спросил он, не отрываясь от работы. «Нет», — ответила я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от напряжения. «Это слишком опасно. Рану нужно оставить открытой, чтобы избежать инфекции. Я промыла ее антисептиком и наложила повязку». Маверик взглянул на меня снова, на этот раз с явным интересом. «Вы врач?» — спросил он. Его голос стал чуть мягче. «Нет». Пришлось в очередной раз наступить на горло собственной гордости. Я была помощницей у моего дяди Травника. Он обучил меня основам. «Основам, говорите», — пробормотал врач, возвращаясь к ране. Его движения были аккуратными, почти филигранными. Он снова обернулся ко мне. «Вы сделали все правильно. Если бы не ваша помощь, милорд Локвуд не дожил бы до моего приезда». Он оглядел груды окровавленной ткани, которые еще не успели убрать. «Это правда», — раздался слабый голос Рейнарда. Он открыл глаза и посмотрел прямо на Маверика. «Это была Анна. Она спасла мне жизнь». «Милорд, вы должны запомнить это, дружище». Я почувствовала, как щеки начинают гореть, но промолчала. Маверик только кивнул, принимая его слова, и продолжил осматривать Рейнарда. Когда все было сделано, Маверик встал и повернулся ко мне. На его лице читалось нечто большее, чем просто профессиональный интерес. «Расскажите, что именно вы сделали», — сказал он. «Детально». Я замялась, но в конце концов начала говорить. Слова сами лились из меня, словно это было естественно. О том, как я извлекала пулю, очищала рану спиртом, использовала карболовую кислоту, чтобы не допустить инфекцию, и оставила рану открытой, чтобы предотвратить нагноение. «Вы уверены, что зашивать нельзя?» — спросил он, слегка приподняв бровь. «Да», — ответила я, не думая. «Пулевые ранения часто загрязнены. Если зашить рану, инфекция может распространиться внутрь, что приведет к абсцессу или сепсису, Оставляя ее открытым, мы даем возможность тканям очищаться естественным образом». Маверик нахмурился, но не от недовольства, а скорее от удивления. Он прищурился, внимательно разглядывая меня. «Вы говорите, как человек, который изучал медицину», — произнес он, скрестив руки на груди. «Откуда у вас такие знания?» Я осеклась, осознав, что сказала слишком много. Сердце бешено заколотилось. Нельзя было раскрывать правду. Это поставило бы под угрозу все, что я так тщательно скрывала. «Мой дядя всегда любил рассказывать мне о травмах и лечении», — пробормотала я, опуская взгляд. «Я просто запомнила». Маверик слегка приподнял бровь, но ничего не сказал. И вместо этого он достал из своего саквояжа небольшой стеклянный флакон с белым порошком. «Это сульфаниламид». Сказал он, протягивая мне флакон. «Антибактериальное средство. Разведите этот порошок в кипяченой воде и промывайте рану раз в день. Также можете нанести немного на повязку перед наложением. Это поможет избежать инфекции». Я осторожно взяла флакон, чувствуя, как взгляд мистера Маверика буквально прожигает меня. «Спасибо», — сказала я, стараясь казаться спокойной. Маверик кивнул, затем повернулся к госпоже Нарциссе. «Я навещу милорда через два дня, чтобы проверить его состояние, но, судя по всему, он в надежных руках». Нарцисса проводила его до двери, а я осталась стоять на месте, чувствуя, как напряжение постепенно уходит. Рейнер туснул, его дыхание стало ровным. Я сжала в руках флакон с лекарством, понимая, что сделала все, что могла. Но взгляд Маверика, он явно не поверил в мою историю.